Около 8:00 утра 26 марта произошло событие величайшей важности. Геркулес, который нёс вахту, вдруг закричал: "Земля, земля!" Диксант кинулся на бок, ведь Геркулес не моряк. Может быть, глаза обманывают его? "Где земля?" крикнул Дик. "Вон там", ответил Геркулес, указывая рукой на едва различимую точку в северо-восточной части горизонта. Из-за оглушительного рёва ветра и моря голос его был еле слышен. Вы видели землю?" переспросил юноша. "Да," ответил Геркулескивая головой. И он снова протянул руку, указывая на северо-восток. Дик вгляделся и ничего не увидел. В эту минуту, нарушая обещание данное Дику, на палубу вышла миссис Велден. Она тоже услышала восклицание Геркулеса. "Миссис Велден!" крикнул Дик. Что сказала миссис Велден, расслышать было невозможно. Однако она тоже попыталась разглядеть землю, которую заметил Геркулес, и казалось, вся её жизнь сосредоточилась в этом взгляде. Но очевидно, Геркулес плохо указал направление. Ни Миссис Уэлдон, ни Дик ничего не видели на горизонте. И вдруг Дик в свою очередь вытянул руку вперёд. "Да, земля, земля", сказал он. В просвете между тучами показалось что-то похожее на горную вершину. Глазам американи не могли ошибиться. Это была земля. Наконец-то, наконец-то, вскричал он. Он крепко ухватился за поручни. Геркулес поддерживал миссис Уэлдон, и она не сводила глаз с земли, которую уже нечаянно увидеть. Вершина горы находилась в 10 милях с подветренной стороны по левому борту. Просвет между тучами увеличился, и теперь её уже можно было различить совершенно чётко. Без сомнения, это был какой-нибудь мыс на американском континенте. Пелегрим, плывший с оголёнными мачтами, не мог повернуть к нему, но теперь он обязательно должен был подойти к земле. Это стало вопросом нескольких часов. Было уже 8 часов утра, значит, до наступления полудня Пелегрим подойдёт к берегу. По знаку юного капитана Геркулес отвёл в каюту миссис Валден. В такую сильную качку Самана не могла бы пройти по палубе. Постояв ещё минутку на носу, Молодой капитан вернулся к штурвалу, который держал Том. Наконец-то Дик увидел эту долгожданную и такую желанную землю. Но теперь вместо радости он испытывал страх. Да, а сейчас, когда Пелегрим мчался несомно ураганом, появление земли с подветренной стороны означало крушение со всеми его ужасными последствиями. Прошло 2 часа. Скалистый мыс был уже виден на траверзе Пелегрима. Дрейферс в направлении перпендикулярное к курсу судна. В этот момент Нигор снова появился на палубе. Он пристально посмотрел на берег, кивнул головой с видом человека, разобравшегося в положении, и пробормотав какое-то слово, которого никто не расслышал. Так тяжело ушёл в свой камбуз. Никсант тщетно старался разглядеть низкую линию побережья, которая должна была тянуться за мысом. Прошло 2 часа. Мыс всё ещё виднелся слева за кормой судна, но берег не появлялся. Между тем горизонт прояснился, и высокий американский берег, вдоль которого тянется гигантская горная цепь Пандов, можно было бы отчётливо увидеть даже на расстоянии 20 миль. Диксенд воружился подзорной трубой и медленно, переводя её, осмотрел всю восточную сторону горизонта. Ничего. Он ничего не увидел. В 2 часа пополудни, замеченная утром земля исчезла позади Пелегрима. Впереди даже в подзорную трубу нельзя было обнаружить ни высоких, ни низких берегов. Тогда Дик громко вскрикнув бросился вниз по трапу и вбежал в каюту, где сидели миссис Уэлдон, маленький Джек, Нэн и кузен Бенедикт. Остров, воскликнул он. Это был только остров. Остров Дик? Но какой? спросила миссис Уэлдон. Сейчас посмотрим по карте, ответил юноша. Избегов в свою каюту, он принёс корабельную карту. Вот, миссис Уэлдон, вот, сказал он, развернув карту. Земля, которую мы заметили, может быть только этой точкой, затерянной среди Тихого океана. Это остров Пасхи. Других островов в этих местах нет. Значит, земля осталась позади? спросила миссис Уэлдон. Да, далеко с на ветреной страны. Миссис Уэлдон пристально всматривалась в едва заметную точку на карте остров Пасхи. На каком расстоянии находится этот остров от американского берега? В 35 градусах. То есть около 2000 миль. Но значит, пилигрим почти не двигался, раз мы всё ещё так далеко от земли? Миссис Уэлдон Начал Александры провёл рукой по лбу словно для того, чтобы собраться с мыслями. Я не знаю. Я не могу объяснить такого замедления. Нет, не могу. Разве что показания компаса были неверны. Но этот остров может быть только островом Пасхи, потому что ветер всё время гнал нас к северо-востоку, и слава богу, что нам удалось наконец узнать наше место. Да, это остров Пасхи. Да, мы в 2000 км от берега. Но зато я знаю, теперь куда нас отнесла буря. Если она утихнет, мы сможем без особой опасности высадиться на американском побережье. По крайней мере, теперь наш корабль не затерян в беспредельном Тихом океане. Уверенность молодого капитана передалась всем окружающим. Даже миссис Велден повеселела. Усталые путешественники чувствовали себя так, словно все беды уже миновали, словно пилигрим находится неподалёку от надёжной гавани и надо только подождать прилива, чтобы войти в неё. Остров Пасхи Его настоящее название Вайху или Рапануи, открытый Девидом в 1686 году и исследованный Куком и Лаперузом, расположен под 27 градусами южной широты и 112 градусами восточной долготы. Значит, пилигрим оказался на 15 градусов севернее, чем должен был бы находиться, конечно, из-за бури, которая гнала корабль на северо-запад. И так пилигрим всё ещё был в 2000 миль от суши. С таким ураганным ветром ему понадобится меньше 10 дней, чтобы достичь какого-либо порта на побережье Южной Америки. Но можно ли надеяться, что за это время погода улучшится, что в виду берега удастся поставить какие-нибудь паруса? Диксанд очень надеялся на это. Он говорил себе, что ураган, бушующий уже столько дней подряд, в конце концов сразу утихнет. Теперь, когда благодаря острову Пасхи он точно знал своё место, Он опять поверил, что он хозяин корабля и сумеет довести его до безопасной гавани. Да, вид этого ничтожного задереного в океане острова как по волшебству вернул Дику веру в себя. Пусть шхуна по-прежнему была игрушкой урагана, но по крайней мере они плыли теперь не вслепую. А кроме того, прочно построенный и хорошо оснащённый Пелегрим мало пострадал от неистовых натисков бури. Он лишился только марселей и стакселей. Но этот ущерб не трудно будет возместить. Ни одна капля воды не просочилась внутрь судна сквозь тщательно проконопаченные швы корпуса и палубы. Помпы были в полной исправности. В этом отношении никакая опасность Пелегриму не грозила. Но оставался ещё ураган, чья ярость, казалось, не хотела утихать. Молодой капитан мог подготовить своё судно для борьбы с ним, но он не мог приказать ветру ослабеть, волнам успокоиться. небу прояснится. На борту своего корабля он был первым после Бога. Но за бортом один лишь Бог повелевал ветрами и волнами. Глава 13. Земля, земля. И однако надежда, наполнившая сердце Дика, как будто начала отчасти оправдываться. На другой день, 27 марта, ртутный столбик барометра поднялся. Подъём этот не был ни быстрым, ни очень значительным, всего на несколько линий. Но похоже было, что он окажется непрерывным. Буря очевидно шла на убыль, и хотя волнение на море оставалось ещё очень сильным, можно было заметить, что ветер спадает и заходит к западу.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 Сказала миссис Уэлдон, протягивая ему руку. "Ах, миссис Уэлдон", улыбаясь, ответил Дик. "Вы не слушаетесь своего капитана. Вы выходите на палубу, вы покидаете вашу каюту, не взирая на его почтительную просьбу". "Да, я услышала тебя", призналась миссис Уэлдон. Но почему-то мне показалось, что буря успокоилась или успокаивается. "В самом деле, погода улучшается, миссис Уэлдон", ответил юноша. "Вы не ошиблись". Со вчерашнего дня барометр не упал. Ветер стихает, и мне кажется, что самое тяжёлое уже позади. Дай бог, дорогой мой, дай бог. Ах, ты так измучился, бедный мальчик. Ты вёл себя. Я только выполнял свой долг, миссис Уэлдон. Но теперь ты сможешь отдохнуть. Отдохнуть? возразил юноша. Я нисколько не нуждаюсь в отдыхе, миссис Уэлдон. Я чувствую себя великолепно и должен продержаться до конца. Вы назначили меня капитаном Перегрима, и я останусь капитаном до тех пор, пока все пассажиры моего корабля не окажутся в безопасности. Дик, сказала миссис Уэлдон. Ни я, ни мой муж никогда не забудем того, что ты сделал. Ну что вы, миссис Уэлдон, пробормотал Дик. Милый мой мальчик, я повторяю, ты вёл себя как настоящий мужчина.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 Рей поднят, и на Марселе взяты два рифа. Что же касается Фока и Кливера, которые удалось убрать до начала бури, то их команда Пелегрима, несмотря на сильный ветер, поставила без особого труда. Итак, к 10 часам утра Пелегрим нёс уже Фок, Марсель и Кливер. Диксон решил, что ставить остальные паруса было бы неосторожно. Те, что были подняты, обеспечивали судочный путь в 200 с лишним миль.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 На следующий день тучи неслись по небу всё так же быстро, но между ними уже возникали широкие просветы, и лучи солнца пробивались сквозь них, золотя поверхность Киана, опременными заливая Пилигрим. Какое счастье этот животворящий свет. Иногда набегавшие облака затемняли его, но ветер отгонял их к востоку, и солнце снова показывалось во всём своём блеске. Погода явно улучшалась.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 Но сказать с уверенностью, к какому мы окажемся ближе, я сейчас не могу. Да это и не важно, Дик. Лишь бы добраться до какого-нибудь порта. Разумеется, миссис Уэлдон. И вы, наверное, сможете быстро вернуться в Сан-Франциско. Тихоокеанская морходная компания превосходно обслуживает это побережье. Её пароходы заходят во все главные порты, и вы легко доберётесь до Калифорнии. Разве ты не собираешься привезти Пилигрима в Сан-Франциско? спросила миссис Уэлдон. Ну, конечно, но только после того, как вы пересядете на какой-нибудь пассажирский пароход, миссис Уэлдон. Если нам удастся найти офицера и команду, мы отправимся в Вальпараисо разгрузить ворвань, как сделал бы капитан Хал. Оттуда мы пойдём в Сан-Франциско. Но для вас это было бы лишней задержкой, и как мне не грустно расставаться с вами? Хорошо, Дик, прервала его миссис Уэлдон. Мы потом посмотрим, что нам делать. Скажи мне,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 Что ты сделаешь, Дик? Видите ли, в том положении, в котором находится пелегрим, если ветер прибьёт его к земле, отойти будет трудно. И что ты сделаешь? Вновь спросила миссис Уэлдон. Я буду вынужден выбросить корабль на берег, ответил юноша, и лицо его на мгновение омрачилось. Но это последнее средство, и я надеюсь, что нам не придётся к нему прибегнуть. Однако погода улучшается, и не может быть, чтобы мы не встретили ни одного судна или лоцманского катера. Не будем терять надежды. Пилигрим идёт прямо к земле, и скоро мы её увидим. Выбросить судно на берег. На такую последнюю крайность даже самые смелые моряки решаются не без трепета. Неудивительно, что Диксанд также не хотел думать о ней, пока у него ещё была хоть какая-то надежда на иной исход.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 Но чтобы укрепить мачт, он распорядился обтянуть ванты и фордуны. Положение Пелегрима стало бы чрезвычайно тяжёлым, если бы он лишился своего рангоута. Рангоут совокупность круглых деревянных брусьев, опознее трубчатых стальных частей, предназначенных для несения парусов на судах. Мачты, стеньги, реи, бушприт и так далее. Раза два барометр делал скачок кверху. Это заставляло опасаться, что ветер переменит направление и начнёт дуть с востока. Тогда придётся идти почти прямо против него. Новый повод тревожится для Дика Сэнда. Что делать, если ветер станет противным? Лавировать? Но какая это задержка? Какой риск снова быть отброшенным в открытое море? К счастью, его опасения не оправдались. Продолжение нескольких дней ветер менялся то на северный, то на южный, но в конце концов снова устойчиво задул с запада. Однако он был по-прежнему очень силён и расшатывал мачты. Наступило 5 апреля. Прошло уже больше двух месяцев с тех пор, как Пелегрим покинул Новую Зеландию. В течение первых 20 дней то штили, то встречные ветры задерживали судно. Затем подул попутный ветер, и Пелегрим быстро стал приближаться к земле. Особенно велика была скорость хода во время урагана. Диксон считал, что судно проходило в среднем не менее 200 миль в сутки. Почему же в таком случае оно до сих пор не достигло берега? Неужели побережье уходило от Пелегрима? Это было совершенно необъяснимо. И всё же суша не появлялась, хотя один из негров непрерывно высматривал её с высоты бомбрамреи. Часто Диксон сам поднимался на мачту, Он подолгу смотрел в подзорную трубу, выискивая тёмный силуэт какой-нибудь горной вершины. Анды, как известно, очень высокие, и поэтому вершины их следовало искать среди облаков, тянущихся над дымкой горизонта. Много раз то мы, и его товарищи ошибались, принимая за сушу какое-нибудь отдалённое облако необычной формы. Случалось, что они упорно утверждали, будто они действительно видят землю, но через некоторое время им приходилось признать, что они стали жертвой обмана зрения. Мнимая земля сдвигалась, расплывалась и бесследно исчезала. Однако 6 апреля сомнения мне осталось места. Было 8 часов утра. Диксанд только что взобрался на рельс. Первые лучи солнца разогнали туман, и линия горизонта виднелась достаточно отчётливо. И тут из уст Дикасанда вырвался наконец долгожданный возглас: Земля! Впереди земля! Услышав эти слова, на палубу выбежали все. Маленький Джек, любопытный, как все дети, миссис Уэлден, надеявшаяся, что возникшая вдали суша положит конец всем её страданиям, Том и его товарищи, которым не терпелось вступить на свою землю, и даже Кузан Бенедикт, который мечтал обогатить свою коллекцию новыми насекомыми. Один лишь Нигорн не появился.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 За ним должны были выситься Анды, но последние тучи, унёсшиеся бури, не позволили разглядеть их вершин. Перегрим шёл прямо к берегу, который россыпался поднялся прямо на глазах. Через 2 часа судно было уже в 3 милях от суши. Береговая линия заканчивалась на северо-востоке довольно высоким мысом, у основания которого виднелось нечто вроде открытого рейда. На юго-востоке земля вдавалась в океан узкой низменной косой. У берега поднималась гряда невысоких утёсов, над которой вырисовывались в небе деревья. Но, судя по карте, где-то позади них должны были высится Анды. Ни человеческого жилья, ни порта, ни устья реки, где корабль мог бы найти безопасное убежище. Ветер гнал пелегрим прямо к земле.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 Ветер всё крепчал. Скоро пилигрим оказался всего лишь в одной миле от берега. Теперь Диксанду видел маленькую бухту и решил направить в неё корабль. Но чтобы попасть в неё, надо было миновать барьер подводных скал, а пройти между ними было очень трудно. Бурины указывали на малую глубину воды над всей полосой рифов. В эту минуту Динга, который бегал взад и вперёд по палубе, бросился на нос. И уставившись на землю, протяжно и жалобно завыл. Казалось, собака узнала этот берег, и его вид разбудил в ней какие-то горестные воспоминания. Нигор несомненно услышал это твой. Он вышел из своей каюты и хотя опасался собаки, встал на носу, прислонившись к борту. К счастью для него, динга продолжал жалобно выть, глядя на берег, и не обратил на кока никакого внимания. Нигора смотрел на свирепые буруны без всякого страха. Наблюдавший за ним мистер Свелден показалось однако, что лицо у него порозовело и черты его дрогнули. Неужели Нигора знал этот берег, к которому ветер нёс палегрим?